Глава шестая. Себя, не помня, на легкой косной стрелой летел разъяренный Марко Данилович. Кустью Аки путь его был. Там, на песчаной низменной стрелке, среди балаганов и горами наваленных громоздких товаров, стоял деревянным, невзрачным в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами.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 Поджидая водяного, были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лоцмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Тщетно, однако, все ожидали. Тем утром чайники, отпев благодарный молебен Макарию за исправный приход баржей с кяхтинским чаем, собрались на радостях у Никиты и завтраком кормили у него начальство примечание никита лучший у Макария ресторан конец примечания смотрителю судоходства стало быть не нет его в канцелярии она нет и суда нет края муха не слушая юркова торопливого еврейчика с жаром уверявшего что его благородие господина капитана Нема, марка данилыч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 Двугривенный развязал язык одному пису, Узнал от него Марко Данилыч, что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет уставший, Досадно, да нечего делать. Иди с чем пришел, в чаяние другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика —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 Конец примечания. Сочна и жирна осетрина, но неприглядна ему. Вкусные картофельные оладьи с подливой из свежих грибов, но вспало на ум Марку Данилычу, что повар-разбойник нарочно злодейскую шутку с ними шутил, великие дни госпожинок на скоромном масле оладьи сжарил, «Досадливо, ни за что, ни про что!» — ворчал Смолокуров —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 И оправившись от минутного смущения, Бойко развязно молвил он Марку Даниловичу. «А я к вам с известием! Сейчас пить чай вместе с Зиновьем Алексеевичем. К вам сбирается с Татьяной Андреевной и с дочками». «Милости просим! Рады гостям дорогим!» — радушно ответил Марко Данилович. «Дарья Сергеевна, велите-ка свеженькой самоварчик собрать да хорошенького чайку заварите»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 И грустно, и досадно стало Петру Степанычу. на что досадно, сам того не знает. «Вечерком опять на ярманку?» — робко спросил он смолкшего Марка Данилыча. «Еще не знаю», — мрачно ответил ему Смолокуров. «Гости к нам будут, да еще мне съездить надо кое-куда. Ненадолго, а надо надобно съездить. Хотелось бы повеселить мою баловницу» прибавил Марко Данилыч после короткого молчания. «Да не знаю, досужусь ли». «Всем бы вместе ехать!» — молвил Самоквасов робко, взглянув на угрюмого Марка Данилыча. «Да Ронины мы вам бы с семейством. Ежели угодно, я бы и коляски достал. У меня тут извозчики есть знакомые, а без знакомых трудно здесь хорошую коляску достать». «На всякий случай похлопочите».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 «Вот где Господь привел свидеться!» Радостным голосом говорил Марко Данилович. «Татьяна Андреевна, здравствуйте, сударыня! Давненько с вами не видались. Барышни Лизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна, выросли-то как, Господи!» «Да какие стали раскрасавицы!» «Дуня, а Дуня! Пой скорее, примай подружек, привечай барышен -то. «Дарья Сергеевна, пожалуйте-ка сюда, матушка!» Показалась в дверях Дуня и зарделась, как мака, в цвет. Положив здоровенную ладонь на круглое пышное плечико дочери, Марко Данилович подвел ее к Татьяне Андреевне, а потом к дочерям ее. И Дарью Сергеевну с Татьяной Андреевной познакомил. Перецеловались, как водится, Дарья Сергеевна тотчас увела Татьяну Андреевну в соседнюю комнату, поближе к самоварчику, и там разговорилась с ней о том, каково хорошо огурцы уродились и какое-то господь яблоком совершение пошлет. Затем домовитые хозяюшки повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить, с анисом альстмином, сколько надо селитры класть.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 В приемной комнате девицы, усевшись на широком, хоть и не очень мягком диване, отрывисто перебрасывались тихими, скромными речами, а Марко Данилович сел с приятелем у открытого окна и завел речь про торговые дела у Макария. Волей-неволей, и Петр Степаныч присоединился к ним. «Охотнее сел бы он в девичий круг».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 ярким багрецом орделись свежие ее ланиты и хмуря слегка белое ровно кипеньчело стыдливо глаза она опускала либо спешила скорее в сторону их отвести не может налюбоваться на дуню наташа меньшая дороненых дочь но не может и понять от чего так она волнуется от чего беспокойно на месте сидит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 С теплым, добрым участием смотрела она то, Натаявшего в безмолвье Самоквасова, То, нардевшую от его взглядов, Авдотью Марковну. Тихая, ясная, хоть и грустная, несколько улыбка скозила по пурпурным устам старшей Дорониной. — Так вот отчего он целое утро у нас про нее одну говорил. Так думала Лизавета Зиновьевна, глядя на Дуню кроткими своими очами. «А что, Марко Данилович, как у вас примерно сказать будет насчет тюленевого жиру?» спрашивал между тем Зиновий Алексеевич у приятеля, принимая поднесенный ему стакан редкостного лянсина «Фу-чу-фу». -фу». «А тебе что?» усмехнулся Марко Данилович.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 и затем тихую поступью пошла к Дарье Сергеевне, остановившейся на какой-то кулебяке с рыбой и гречневой кашей. Закусив нижнюю губку, чуть удерживая слезы, Лизавета Зиновьевна за матерью пошла. — Да, — продолжал Смолокуров, — этот тюлень теперь самое последнее дело. Не рад, что и польстился на такую дрянь, всего только третий год стал им займоваться.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 «Рыба — дело иное. К успеньеву дню расторгуемся, надо думать, а с тюлением до самой последней поры придется руки сложившие, сидеть, и то половины с рук не сойдет». «Почему же это так?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Новый тариф!» — с досадой ответил Марко Данилович. «Какое ж в новом тарифе может быть касательство до тюленего жира?»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 А это тюленьему жиру тоже большая вреда. Потому куда ж его денешь? Как не носиться в фабрике? На мыло, думаешь? Так немца какого-то, пес его знает, без угораздил какую-то кислоту алиинову выдумать. От стеариновых свечей остается. На выброс бы ее следовало. А немцы, бесовые дети, мыло стали из нее варить. А допреж тюлени жир на мыло много требовался». От этих от самых причин в нынешнем году его и подкузьмило. Того и гляди, весь на руках останется. Понял? В коммерции-то ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. Все иди на что часы, попорть одно колесико, все станут». «Да кого вот тут», — думчиво молвил Доронин.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 Иной год соседями по ватагам бывали. В Юсуповских водах участки рядом снимали. Примечание. Юсуповские воды находятся в Поморье, под Синего морца к северу. Они обыкновенно сдаются на откуп участками. Конец примечания. Обстоятельный был человек. Благочестивый. К истинной старой, значит, вере большую ревность имел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 «Да еще блудному, нераскаянному! Чем вы, святые, древлеписанные иконы, сбирать? Смехотворные картины до да языческих богов изображения скупает! Чем вы, хорошие книги, покупать? Он, скоморошные, нечестивые, богоотменные, совсем пропащий человек!» Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна.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 то мне что-что весь капитал в тюленя усадил. Это уж его несчастье. Со всяким такое может случиться. Продолжал Зиновий Алексеевич защищать Меркулова. А что умен он так умен. Этого уж кого хочешь спроси, на весь Саратов пошлюсь. Умен, да недогадлив, усмехнулся Марко Данилович. А ум без догоди, шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догоди, то как раз за маниху попадешь. Примечание. За маниха Глухое русло. Ложный фарватор, Глубина, замкнутая с трех сторон, невидимыми подводными отмелями. Конец примечания. А не хватило у самого догоди. Старых бы людей спросил. Примечание. Догодь. То же, что и догадка, употребляется в Нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях. Конец примечания. Посоветовался бы с кем? «Так нет! Мы, где молодые, смыслим больше стариков, им, где нас не учить!» А на поверку и вышло, что Никитушка, ровно молодой журавль, взлетел высоко, осел, низенько. А все нечестие, все от того, что в вере повихнулся, с нехристью повязался. Безбожных нечестивых колонистов, в истинного Бога неверующих похваляет. А? Чего еще тебе? Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия руку помощи ему протянет? Кто из беды его выручит? А нечестивцы себе на уме, им бы только барыш взять а упадшего поднять не их дело. Да. Ну, чтоб ему с кем из нашего брата посоветоваться. Добрым словом не оставили бы. То-то и есть. Молодые-то люди, что новые горшки, то и дело бьются. А наш от старый горшок хоть по повид до три века живет. Молодые опенки до да черви в них, а стар дуб да корень свеж. А вы, сударь Петр Степаныч, Стариковским таричам поприслушайтесь, да ежели сдумаете, что затевать с бывалыми людьми, посоветуйтесь, не пришлось бы после плакать, как вот теперь Меркулову. Сами знаете, Марко Данилыч, что не падок я на новости. Дело дедами насижено, и то дай бог вести, молвил Самоквасов. Ну, рыбну часть я бы вам советовал, возразил Марко Данилыч.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 под главным домом раз пяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по модной линии хаживали. Примечание. Сибирская пристань на Волге, где, между прочим, разгружаются чаи, называется Сибирской. Конец примечания. Показывал им и иные церкви, и, наверное, собор армянскую. В мечеть не попали.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 — ответил Доронин. — Стоящие люди заверяют, что хаша там и бесу служат, а нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно. Думаю, повеселить дочек-то свожу когда-нибудь. Поедем-ка вместе, Марко Данилыч. — Со всяким моим удовольствием, — отвечал Смолокуров, — ты без нас уж не езди, не поверишь, сколь я рад.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 с улыбкой прибавил он. Быстро с места вскочил Самоквасов и с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данилыча, и Зиновия Алексеевича, что не забыли его. Решили на другой же день в театр поехать. Петр Степанович взялся и билеты достать. «Вот и согрешим!» С довольством потирая руки и ходя по комнате, говорил Марко Данилыч, «наша от нас не уйдет». А воротимся домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся, не то кержанским старицам закажем молиться. Здесь же недалече. Там, брат, на этот счет, ух, какие мастерицы! Первый сорт. — По-моему, и грех от невольно велик, — отозвался Зиновий Алексеевич. — Опять же, ярманка. — Конечно, — согласился Марко Данилович. — А потом выберем денек до да клавцам рыбу ловить.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 Вздел зеленые замшевые перчатки. В одной руке пуховую шляпу держит, другой — лепортицу. Ровно гусь вытянул он из двери длинную шею свою, зорко, но робко поглядывая на хозяина, пока Марко Данилыч не сказал ему «Войди». Фадеев вошел и стал глядеть по углам,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 По утру приказали сготовить, сказал он сладеньким и подленьким голосом, насчет значит ихних заборов. Молча взял бумагу Марко Данилыч, быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил, ⁇ Это что у тебя за отметки? ⁇ Сбежал, сбежал, сбежал. Да, веча.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 Продолжал рассматривать лепортицу, чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную. Хоть самому губернатору подавай. — Более четырехсот целковых экономии, Хи -хи — -хи -хи, хихикнул Василий Фадеев. — Жаловаться не стали бы, — думчиво молвил Марко Данилыч.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 — А другие что? — спросил Марко Данилович. — Смирились. На всю вашу волю полагаются. Отчинно просят вашу милость, простили б их супротивление. — Умиленным голосом и с покорным видом наклонясь, — говорил Василий Фадеев. — А тот, с изранской от, изъел шанки, —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 Сидорка, не говоря ни слова, котомку на плечи до да наберег. За ним все слепые валом так и повалили. «Впрямь с он, спросил Марко Данилович. Навряд, тряхнул головой, ответил Фадеев. По речам надо быть ему ярославцем. Из служивых должно быть. Солдатик горемычный, бегалый попросту сказать. То-то, солдатик, а ты будь поглядчивей, да попасливей. Внушительно сказал приказчику Марка Данилыч. Не равен час, могут неприятности последовать. Больно-то много слепых, не набирай. «Вашей же милости сходнее, Марко Данилович!» Пожав плечами с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев, слепые это супротив зрячих, много дешевле. Опять же слепенького, когда понадобится, и укротить подручнее, Жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей». Вот хаша бы сегодняшна ваторга. Будь они с почпортами то. Сей Буаравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. Примечание. Ваторга — шум, буйство, драка. Конец примечания. Судьбище пошло бы. Вам неприятности от начальства. А теперь и ча... И жалобщиков нет, и без малого пятьсот целковых в экономии. Так-то оно так. А все-таки промеж дверей пальца не тыч, — сказал Марко Данилович. Нынче, брат, не прежнее время строгости. Известно, по нынешним годам много строже пошло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 Спросил вполголоса Марка Данилыча. «Насчет остальных? Какое будет от вашей милости приказание?» Ни слова не ответил Марко Данилыч. «Дрожмя дрожат, до конца срабели. Милости просят, немножко помолчав».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 да по глупости своей и полез лес ежели б мне сидорка карп словечко не молвил бы потому человек он не смелый по племянник от его и вовсе рта не разевал мальчишка еще глупый куда ему просто разиня рот возле дяди стоял кто ж о Прич сидорки больше всех бунтовал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 «Сбежались! Тоже из слепеньких были!» Проворно, перебирая пальцами с плутовской ужимкой, молвил приказчик. «Опять к окну повернулся Марко Данилыч. Опять на улице начал прохожих считать». «По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые и озорничали». После короткого молчания заискивающим голоском опять заговорил Фадеев. «Останные, кажись бы, стояли смирнехонько, потому нельзя им буйство заводить. Пачпорты!» Молчал Смолокуров. «Опять же и то взять!» Опять помолчав, продолжал свое нести Фадеев.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 из-за разбойников нам всем отвечать. Народ смиренный И покорно поник головой, и глубоко вздохнул Василий Фадеев. — Много ли народу осталось? — спросил Смолокуров. — Шестьдесят человек ровнёхонька На разделку хватит? — Должно бы хватить. — Разочти завтра.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 Без тебя знают, что не обозначились, — крикнул на него Марко Данилович. — Что на этот счет говорят по караванам? — Вот про что тебя, болвана, спрашивают. Слухи какие ходят насчет этого предмету. — На других, то есть, караванах. — Розно толкуются. Перебирая пальцами и глядя в сторону, ответил Фадеев.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 вскочил и с радостным взором не то, что прошелся, а чуть не пробежал раз и другой взад и вперед по комнате. Потом к Дуне прошел, нежно простился с ней и, обещав привезти гостинца с ярманки, торопливо схватил картуз и спешно, чуть не бегом, выбежал вон из гостиницы. «На Ярманко! громко крикнул извозчику, садясь в широкие на лежачих рессорах дрожки — Порядочно, впрочем, потертые. Бойкий кузнечевец быстро тронулся с места. Через несколько минут, въехав на мост через оку, он спросил седока, «Которое место в Ярманке прикажете?» Примечание. В Нижнем большая часть легковых извозчиков из подгородных деревень, преимущественно из кузнечихи. Конец примечания. «В трактир пошел!» Тот, куда рыбные торговцы по вечерам чай ходят пить, сказал ему Марко Данилович. А в коем же трактире они чай отпьют? Как же ты этого не знаешь? Какой же ты после этого излощик? С досадой крикнул Смолокуров. А как же нашему брату знать, где какое купечество чаи распивает? Спокойно ответил кузнечевец.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 «Вот что дело, то дело», — согласился невозмутимый кузнечевец. Поспрошать это можно. Мост от переехавши, куда же ворочать от? Направо, аль налево. К Гребновской пристани ближе ступай. Там спросим». Хлестнул извозчик добрую красивую обвенку, и дробной рысой побежала она по шоссейной дороге сундучного ряда, Примечание. Обвенка. Порода небольших, кругленьких, крепких, доброезжих и очень выносливых лошадей называются по реке Обве Пермской губернии, где разведены Петром Великим. Конец примечания. После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому,